Глава вторая «Не доводите положение до скандала», сказал я помощнику Кулагина Антону Павловичу Белякову. «Его превосходительство не желает вас видеть», моргал в ответ помощник вице-губернатора. Я залез во внутренний карман, взял оттуда приготовленную для встречи с Кулагиным бумагу. Это было краткое изложение, так сказать, номенклатура уголовного дела одного зарвавшегося вице-губернатора. Я там просто перечислил основные преступления Кулагина, о которых мне стало известно. Так, по пунктикам, без описаний, но с намеком, что каждое обвинение имеет какое-то доказательство. «Антон Павлович, передайте, будьте так любезны, вот эту бумагу Андрею Васильевичу», сказал я и протянул бумагу помощнику. «Вы ведете себя недостойно. Я не позволял обращаться к себе по имени-отчеству, а его превосходительство, тем паче», — сказал Беляков. «Прошу простить меня, господин Беляков. Не со зла. Вы же мне еще дурного не делали. И прошу, не стоит начинать, но бумагу покажите, или я с этим списком прямо сейчас пойду к ревизору и губернатору. Мне, между тем, назначено у его превосходительства губернатора Якова Андреевича Фабра» сказал я, протягивая руку, чтобы якобы забрать листок. «Если вы столь настойчивы, я покажусь и вице губернатору», с вызовом в тоне сказал Беляков. «Он свято верит, в силу, я бы сказал, в мощь своего хозяина. Похвальная вера, но я намерен сегодня ее несколько подорвать». Беляков махнул в сторону. Сразу же возле меня появились два человека, в которых несложно было угадать бывших армейцев. Это были поджарые мужчины с внимательными и строгими взглядами. Они даже передвигались несколько иначе. Мягко, чуть вальяжно, но это не должно было обманывать. Подобная видимая небрежность в движениях скорее признак того, что боец контролирует ситуацию и свое равновесие, чтобы быстро в тот же момент перейти в атаку. Наконец-то я увидел настоящих профессионалов. Не без интереса я смотрел на двух бойцов Белякова, которые явно выполняли функции телохранителей для вице-губернатора Кулагина. Все же мое представление о русской императорской армии было, как бы так сказать, вульгарным, поверхностным. Я считал, что техники боя из будущего решают многое, но в этих бойцах ощущалась и сила, и уверенность. И то, что они военные — у меня не вызывало никаких сомнений. Промелькнула мысль, что я с большим удовольствием стал бы в поединок с каждым из этих охранников, чтобы оценить их уровень подготовки буквально на себе. Между тем, помощник вице-губернатора зашел в изолированное от общего зала ресторана помещение, и его не было довольно долго, более 10 минут. Несмотря на общий гул веселья и звуки не слишком навязчивой музыки, которые наполняли пространство ресторана, мне удалось кое-что услышать из-за закрытых дверей. Главный посыл всех криков и требований был таков. «Какого хрена он тут делает? Гони его в шею! И не сметь меня тревожить, когда я ем!» Я уже приготовился отвечать, врываясь в личный обеденный кабинет вице-губернатора, который, по всей видимости, не в лучшем настроении был и до моего появления. Однако через минуту-другую понял, что моя бумага все-таки попала в руки Кулагина, и он сейчас в тишине ее читает. Может быть, в обеденной кабинке и не было той самой тишины, и она нарушалась скрипом зубов вице-губернатора, его кряхтением и нервным дрожанием ноги, отстукивающей чечетку под столом. Но эти звуки все-таки не проникали через закрытую дверь. «Его превосходительство вас ожидает! Оружие сдайте!» Сурово сказал помощник, а двое его бойцов приблизились ко мне вплотную, возможно, намереваясь обыскать. Резко отодвинулись стулья под мужчинами, сидевшими за соседними с обеденной комнатой Кулагина столиками. Сразу с десяток человек с решительными лицами поднялись со своих мест. Это были мои дружинные. У нас были договоренности, что если ко мне начнут опасно и решительно приближаться, то они проявят себя. Не начнут стрелять и даже не бросятся в рукопашную, а просто покажут, что здесь у меня своя сила есть. Я не собирался устраивать стрельбу в духе американских вестернов, да и американский кинематограф явно сильно привирает в отношении ковбоев и всего образа Дикого Запада, но и позволять, чтобы кто-то меня в людном месте лапал и обыскивал, будто Татя, тоже не мог. Я потомственный дворянин, и никто не залезет своей лапой в мой карман. Вот и все. Так что я был готов и размяться с этими бойцами, благо что рука уже зажила, и я даже начал давать на нее нагрузку, хотя шрам остался. Зашил я себя не очень хорошо». «Я передам револьвер своему человеку, но не вам», — решительным тоном сказал я, делая шаг назад и не подпуская к себе двух бойцов Кулагина. «Револьвер? У вас есть это оружие?» С большим удивлением спросил помощник вице-губернатора. Все же револьверы пока были большой редкостью. Насколько я понимал, еще даже не прошел срок действия патента Кольта. Но у меня же не Кольт, а Смит и Вессон. Теперь могли бы и пролететь, если бы я запатентовал новый револьвер, который, впрочем, еще нужно доводить до ума. Даже относительно подробного чертежа оказалось мало, чтобы оружие получилось безотказным. И Если все решится к вязчему удовлетворению сторон, я подарю вам призанятнейшее оружие. Поверьте, подобных револьверов нет даже у англичан. Заметив блеск в глазах Белякова, Я решил несколько смягчить риторику с помощником вице-губернатора. Очень вряд ли, что мы сможем с Кулагиным мирно договориться, так что не видать Белякову револьвера. Впрочем, в мире много есть такого, что неизвестно нашим мудрецам. Дверь открылась. Я посмотрел на небольшой порожек, переступив который, я окончательно окунусь в прямое противостояние с вице-губернатором. Подумал о том, что это мой личный Рубикон. Наверное, похожие эмоции испытывал Юлий Цезарь, когда стоял возле этой небольшой речушки, на том берегу которой начиналась территория собственно Римской Республики. Сделать эти несколько шагов — и не будет возврата. Придется бороться за власть время до конца. Мне власть в губернии не нужна. По крайней мере, официальная чиновничья служба. Не откажусь от должности случай что, и если буду видеть, что я смогу помочь своей стране, людям, да себя не забыть, только не через взятки обогащаться. Но я уже знаю, как смогу помочь своей родине, даже во время венгерского похода, как репетиции будущей большой войны. И крайне не хотелось бы мне тонуть в бюрократическом болоте. Так что я не собираюсь сражаться за власть в Риме. Я лишь собираюсь очистить римский сенат от злостных коррупционеров и тех, кто лично мне угрожает. Шаг. И вот я в сумрачной, освещенной лишь несколькими свечами комнате. «Как посмели вы заявиться ко мне?» Стальным голосом произнес Кулагин, даже не думая привстать, чтобы хоть как-то меня приветствовать. «Должен же я посмотреть в глаза тому, кто посылает ко мне убийц, кто приказывает сжечь мой дом». «Не хотелось бы вас сильно утомлять перечислением всех тех поступков, что вы позволили в отношении меня». Повышенным тоном, быстро, чтобы меня не успели перебить, жестко сказал я. А после и вовсе без приглашения сел на стул за тем же столом напротив Кулагина. «Я не позволял вам садиться со мной за один стол!» взревел вице-губернатор. «А вы? Разве вы не забыли о приличиях?» «Считаете, недостойным себя даже приветствовать дворянина словесно?» Слово за слово, и вот я уже вступал в конфронтацию с ним. «Так как ты смеешь?» — заорал Кулагин. «Дворянчик! Развелось дворян немытых!» «Еще ваши деды парки стирали настоящему русскому дворянству, и сейчас их отпрыски приходят и думают, что они достойны разговаривать с истиннокровными!» э, киво-шовинист! Я искренне удивился такому негативному отношению Кулагина к тем, кто добился дворянства своей честной службой. Я пока повременю с вызовом на дуэль. Вы же прочитали бумагу?» «На дуэль?» «Что, позвольте? Не смейте о ней говорить вовсе! А что до этой бумаги, то вот!» Кулагин вытянул вперед руки и стал рвать лист. «О, не извольте беспокоиться, господин Кулагин, у меня же хватает доказательств всему этому, и даже убитая вами Алена и та дала очень подробные свидетельства», — сказал я. «Вздор!» — отмахнулся вице-губернатор, но уже не так, чтобы уверенно. «Вы же понимаете, что это вздор! Ни один полицмейстер не примет у вас такой списочек, будь он даже за моей подписью!» «О, не извольте беспокоиться. Я обратился по поводу поджога моего имения в ростовскую полицию. Главный полицмейстер, мною уважаемый господин Марницкий, принял документы и готовится их отправить в правительствующий сенат мы не делаем этого только потому что непонятно пока еще здесь роль самого губернатора говорил я несколько блефуя рассмеялся кулагин кажется не столько блефовал сколько действительно развеселился что меня не порадовало просто никто не возьмет у вас эти глупости не станет рассматривать но я даю вам молодой человек шанс «Верните мне Марту, продайте мне свои земли и катитесь ко всем чертям!» Он не стал делать характерного жеста, но сжал руку, лежавшую на скатерти, в кулак. «Неприемлемо. Это вы уберетесь прочь из России. Или же сами отправляйтесь в Сибирь, да хоть бы к тем же чертям!» Сказал я, не отрывая взгляда от Кулагина. «Ты паскудник!» Как смеешь со мной так разговаривать? Чиновник встал со своего стула, навис над столом и смотрел на меня так угрожающе, что я... Да ничего я, но не действует на меня это давление, хотя и сложный получается разговор. Не страшно от слова «совсем». Так что я продолжал играть в свою игру. Если вы действительно дворянин, да еще, как изволили заметить, из тех самых, истинных, господин Кулагин, «Так примите мой вызов на дуэль!» Скрепя сердце, я пропустил оскорбление, не стал в ответ оскорблять. Тем более уж не дал по обнаглевшей морде. Нужно сохранять хладнокровие, чтобы иметь возможность все же придерживаться собственной линии поведения. «Дуэль!» — усмехнулся Кулагин. «С вами! Дуэль может быть лишь с достойным!» «Вы просто трус!» «И прячетесь за своей исключительностью. Но правда в том, что вы — исключительный подонок», — спокойно произнес я. вышвырните этого ублюдка!» — завопил Кулагин. «Проучите его так, чтобы кровью харкал!» В помещение тут же ворвался Беляков. За ним вбежали двое охранников. Они вошли внутрь, а возле двери показался и мой десяток бойцов. Нельзя было допустить, чтобы захлопнули дверь, и Петро поставил свою ногу в дверной проем, препятствуя потугам Белякова закрыться внутри. Мало того, как было условлено, Петро и еще пара моих бойцов отвернули обшлаги своих пиджаков, демонстрируя револьверы. «Так ты, дворянчик, на деле простой разбойник!» сделанной веселостью ощерился Кулагин. «Привел с собой в ватагу! Что?» «Пушкина с его Дубровским перечитал!» «Я бы, на месте маэстро Пушкина, закончил то произведение иначе. Любое зло должно быть наказано», — сказал я. Андрей Васильевич Кулагин был неплохим актером, но я все же уловил некоторые перемены в его эмоциях. Он старался показать себя хозяином положения, властным человеком, перед которым я лишь букашка но между тем появление моих бойцов изменило то, как держался вице-губернатор. Андрей Васильевич Кулагин посматривал на штаны моих бойцов. Глазки забегали. Сам он немного будто приуныл. Не думаю, что вице-губернатор Екатеринославской губернии был извращенцем-садомитом, хотя и подобное не могу отрицать, ибо педа... Он редкостный. Но Кулагин увидел оружие и что уж там, струхнул. Петро и еще десяток бойцов стояли еще пока в дверях, и крики Кулагина могли, до да чего там, обязательно донеслись за пределы изолированного помещения. На той и расчет был. Пусть все Екатеринославское общество, а еще и гости губернии слышат. Мне-то скрывать особо нечего. Ну, почти. Кулагин определенно боялся. Это было слышно в некоторых его интонациях, в том, как он смотрел на меня, как искал глазами защиту у своих бойцов, понимая, что их всего-то двое, а десяток моих дружинных, которые заслонили все пространство возле дверного проема, мог показаться и вовсе чуть ли не сотней, если у страха глаза велики. «Ты пришел меня убить?» Мне показалось, что даже с некоторой грустью пытался сказать Кулагин, но его голос дал петуха, и вице-губернатор взвизгнул. Я со злорадством заметил, как помощник вице-губернатора отреагировал на этот конфуз своего хозяина. Наверное, еще ни разу Беляков не видел своего хозяина таким растерянным, таким трусливым. Но я знал, что часто люди, стоящие у власти и на вид грозные, остаются таковыми только лишь до момента, пока не осознают, что они всего лишь смертные. И что такой вот я, воспринимаемый Андреем Васильевичем Кулагиным как Безбашенный отморозок способен убить вице-губернатора прямо в ресторане. И никакие административные меры принуждения, связи, деньги ничего не спасет. Может, меня и накажут. На это будет уже потом. Именно на это у меня и был расчет. Я понимал, что прямо сейчас стягаться с Кулагиным в кабинетах я не смогу. Хотя именно это все равно придется делать но, как я надеюсь, уже на иных позициях. Но теперь я демонстрировал иное — решимость идти до конца. Хотел показать этому деятелю, что он всего лишь человек, и что пуля в лоб для него — вполне вероятное последствие нашего противостояния. Что Кулагин сейчас думает? Пришел какой-то сбрендивший, сошедший с ума, потерявший связь с реальностью дворянчик, который собирается его прямо здесь и убить. И подобное вполне возможно. Например, если задели мою уязвленную честь, ведь я уже произнес вызов на дуэль, однако могу получить сатисфакцию при отказе дуэлировать тем, что убью своего противника. Кстати, если бы сейчас было время Александра II с его судом присяжных всеми этими либеральными реформами, то я даже подумал бы о том, чтобы просто пристрелить Кулагина, а потом нанять какого-нибудь адвоката, например, знаменитого в будущем Плевака, и разнести в пух и прах все обвинение, сделавшись моментально героем для всей Российской империи. Но времена Николая Павловича несколько иные. Подобное судилище общественности не покажут, о делах и деталях не расскажут. Но это понимаю я. А вот как это воспринимает Кулагин? «Господин Кулагин, вы оскорбили меня!» «Вы оскорбили госпожу Эльзу Шварцберг! Вы унизили госпожу Марию Александровну Садовую!» Я набрал в легкие как можно больше воздуха и прокричал. «Я вызываю вас на дуэль! Если вы не забыли, что такое дворянская честь, то примите мой вызов! В противном случае, можете ли вы быть принимаемым в честном обществе?» Установилась тишина. Даже в зале ресторана, откуда только что доносились звуки веселья и звон бокалов, стало почти что тихо. Антон Павлович Беляков смотрел на Андрея Васильевича Кулагина и ожидал, что тот скажет. У меня вообще складывалось впечатление, что помощник вице-губернатора чуть ли не создал из своего хозяина для себя кумира, образец, эталон чиновника, хотя помощник Почти наверняка осведомлен о темных делишках своего хозяина. «Я же тебя уничтожу!» — прошепел Кулагин. «Что ж, господин Кулагин, я так и предполагал!» Нарочито громко выкрикнул я, чтобы точно все услышали. «Вы отказали мне в дуэли, поэтому поступили бесчестно!» «Ты, дрянь, ублюдок!» — негромко, но зло говорил вице-губернатор. «Вы назвали меня ублюдком!» — деланно взъярился я, выхватив револьвер у рядом стоящего Петро. Насладился страхом и вжатыми плечами вице-губернатора и отдал пистолет. «Вабанкаду! Так тому и быть! Теперь только победа!» Цель была достигнута. Я собрался поспешно выйти из отдельной обеденной комнаты ресторана «Морица» который почти что каждый вечер, но в субботу так уж точно, изволили сладко кушать вице-губернатор Екатеринославской губернии Андрей Васильевич Кулагин. Не только кушали, но еще и занимались развратом, как с той же Мартой Машей. Она рассказала, как это происходит. И даже, пусть не без истерики и слез, но была готова свидетельствовать против Кулагина. Но я затаил эту карту в рукаве, и, может быть, там она и останется. Мария Александровна Садовая хочет забыть, что она была Мартой. Так что пусть пробует, а я постараюсь в этом ей не препятствовать. Не вздумайте совершать опрометчивые поступки. Я уже нашел, кому передать тот самый блокнот, который вы с таким тщанием составляли, где очень много занятного и про вас, и про многих других. Кстати, эти многие уже знают о том, И я поставил им условия. на это не ваше дело. Некоторые вас готовы сдать. Губернатору передадут также кое-что. Вы же знаете, что у меня был прием. Я там все решил. Шах и мат, — сказал я и направился на выход. Да, это было все полуправдой. Получилось через полицмейстера Марницкого пустить слух о том, что есть неоспоримые доказательства преступлений Кулагина. Нужно, чтобы змеиное кубло начало шевелиться. Когда грязь поднимается наружу, начинают волноваться и те, кто может что-то менять. Вот пусть Фабр, наконец, берет власть в губернии в свои руки. А завтра я попробую поговорить с губернатором».